I'm good. Я хороший. Миняполис, 1990 год. После того, как я прошел таможенный досмотр в аэропорту, мой друг, обосновавшийся в Миняполисе, привез меня к себе. У него уже собрались соседи, которые жили в Америке несколько месяцев и считали себя иммигрантами со стажем. Приветствуя появление бывшего соотечественника, они щедро давали мне самые разные советы. Все сходились на том, что первым делом я должен получить вид на жительство. Поэтому, перебивая друг друга, объяснили мне, где находится соответствующее учреждение. Доехать до него можно было на автобусе. В воскресенье я узнал расписание, а в понедельник утром уже был на остановке. Точно в назначенное время появился автобус, на переднем стекле которого бегущей строкой высвечивались номер и маршрут. Это было для меня ново и необычно. Но я, приняв вид бывалого жителя Миннесоты, смело шагнул в открывшуюся дверь и спросил водителя, довезет ли он меня до Первой авеню. Фраза моя была построена неправильно. Слова я произнес с тяжелым акцентом. А для того, чтобы меня лучше поняли в конце предложения, с вопросительной интонацией добавил русское «а». Водитель терпеливо выслушал меня и ответил «you bad». Конечно. Теперь-то я прекрасно знаю, что обозначает это идиома. А тогда мне послышалось «you bad» — «ты плохой», и моя нога повисла в воздухе. Я подумал, почему это я «bad» — «плохой»? Я «good» — «хороший» я опустил ногу совсем не туда, куда хотел. В результате я потерял равновесие и упал больно ударившись у лбома ступеньку. Водитель вскочил, помог мне подняться, жестом пригласил в салон и усадил на кресло для инвалидов. А на первом же светофоре спросил, почему я так странно среагировал на его слова. Я как мог объяснил, что я совсем не считаю себя плохим. А он сочувственно кивнул, растолковал мне смысл выражения «you bet». Потирая образовавшийся синяк, я подумал, что надо срочно покупать машину. Тогда, по крайней мере, мое незнание английского не оставит никаких следов на лбу. Но, как известно, скоро сказывается только сказка, и мне пришлось еще довольно долго пользоваться услугами общественного транспорта. Все это время, встречая водителя, давшего мне первый урок английского языка, Я с ним дружески здоровался, а он вместо приветствия говорил «You are good, do not worry!» «Да хороший ты, не волнуйся!» С тех пор прошло много лет. Я получил американское гражданство, сменил несколько работ и купил машину. На автобусе я почти не езжу. Но в борьбе за выживание шишек набил себе великое множество. Каждая из них связана с какой-нибудь историей. Большинство из них я забыл, но эту запомнил сразу и навсегда. Потому что в первые же дни жизни в Америке мне сказали, что «I'm good».